Глава 16. Шелковый путь был устроен как обычный фермерский рынок. Длинный, почти пустой зал с единственным рядом прилавков. Товары громоздились на столах беспорядочными кучами, зато было отведено пространство для пяти или шести кабинок. «Этот зал зеркально повторяется этажом ниже», сообщил Мордекай, когда мы вошли. Пончик сидела у меня на плече и мотала головой в такт музыки, которая была слышна сквозь стену. Позже торговцы заполонят и этот рынок, и следующий, пока тут их не очень много. Мы шли мимо лавок, торгующих черными булькающими зельями и круглыми магическими предметами, которые назывались паучьими щитами, и стоили 200 тысяч золотых. Кабинки заполняла самая пестрая смесь раз от коротеньких гоблинов до высоких тварей с четырьмя парами клешней. В задней части зала помещалась одна кабинка среди пяти или шести торговых мест. Когда мы приблизились, я уже точно знал, что в ней продавалось. В воздухе над товарами на прилавках плавали многочисленные извещения. «Обычно рядом с такой кабинкой помещается будка двойного размера», — сказал Мордекай. «Но так будет только с четвертого этажа». «Здесь ребята продают причиндалы для ловушек. И я хочу удостовериться, что ты это место теперь знаешь. Хозяйка тут довольно странная, но она безобидная. А теперь дай мне 500 золотых, я посмотрю, что есть он у того алхимика, пока ты тут ковыряешься». Он сделал паузу. «Вам обязательно надо произвести хорошее впечатление. Вам с этой женщиной еще долго контактировать». Лавка называлась «Хобгобы и зажигательные палки». Я посмотрел на имя владелицы хоп пустула гнойный пузырек. Уровень 30. Я впервые видел живого хоп-гоблина лицом к лицу. Рост ее был под 2 метра, и в целом она походила на экземпляр, который я видел во время выбора расы крупный и мускулистый гоблин, только будто избитый какой-то чудовищной палкой. Из язвы на ее щеке сочилась черно-зеленая жижа, гной стекал по ее лицу на плечо и пропитывал вытертую розовую футболку с условным изображением единорога в солнечных очках. От лавочницы пахло гнилью и блевотиной. Я вспомнил, что все еще держу бутылку с дешевым бурбоном и сделал глоток, чтобы выгнать вонь из ноздрей. Карл, прошептала пончик, она страшная, она правда страшная. И с отличным слухом, заметила хоп гоблинша, меня удивило то, насколько женский был у нее голос. Я передернулся. Вы пришли сегодня на рынок за взрывчаткой? На ее прилавках были расставлены и разложены коробки с гоблинским и хоп-гоблинским динамитом, дымовые бомбы, детонаторы и еще разные штуковины, каких я никогда до этого не видел. В частности, плоские как блины устройства, которые оказались противопехотными минами. Они обладали впечатляющей разрушительной силой и стабильностью. Правда, и стоили по пять тысяч золотых за штуку. Она также торговала бочонками с порохом и кое-каким другим химическим добром, которого у меня было уже достаточно. Коробка гоблинского динамита вмещала 25 шашек и стоила 500 золотых. Хоп-гоблинские шашки – два десятка за 2000 Другими словами, разбой на большой дороге. «Два вопроса», – сказал я. «Вы продаете взрывные устройства поменьше, скажем, в форме шаров? И еще, у вас есть непромокающие дымовые бомбы?» Она рассмеялась. «Да». На оба ваших вопроса, хотя не все в наличии здесь и прямо сейчас. Дымовые бомбы гоблинов – мусор. Гоблины ничего не смыслят в химии, поэтому их шашки – это масса дыма из скромной шишечки. В закрытом помещении куда ни шло, а если есть какая-никакая вентиляция, то с таким же успехом ты можешь достать свой член и помахать им. Она засмеялась своей тупой шуточке. В этом смехе прозвучала какая-то безумная нотка, и мне вдруг стало не по себе». Дымовая завеса хоп гоблинов работает не в пример лучше, и она недорогая, но сейчас наших шашек нет. Обычно у меня бывают круглые бомбы, хоб лобберы плавящиеся с колдовским воздействием. У меня сегодня есть только ящик плавящихся. Эффект – одна восьмая от хоп гоблинской шашки или половина гоблинской. Убойной силе позавидуешь на случай, если тебе интересно. Моя матушка однажды откусила голову бурлатной андатрии, я сама видела. Она сказала, что хотела проучить воеводу, но я уверена, что причина была совсем другая. «Бурлатный» — слово, придуманное Льюисом Кэрлом для стихотворной вставки «Бурмаглот» в «Алисе в зазеркале» и применённое в качестве характеристики меча и лезвия. «Бурлатный» — изобретение Т.Л. Щепкиный куперник для перевода этой абсурдной баллады. Последнюю часть она прибавила без паузы, как бы естественным образом завершая разговор. Пончик. «Карл, это женщина сумасшедшая». Я счел за лучшее никак не реагировать на концовку реплики и спросил, «Колдовское воздействие это следует понимать буквально?» «Безусловно». Предмет опасный при применении, но и хоб Лобби и хоб-лобби используют почти исключительно его. Если не бросать, он довольно стабильный, который с жидким огнем действует как хоб гоблинский динамит. Устойчивы к воздействиям и суперстабильны. Их лучше поджигать, чем бросать. Я уже сказала, у меня их ящик. 25 штук за 500 золотых. Не отправил быстрое послание Пончику в чат. «Сколько вы просите за ящик хоблоберов и два ящика обычного гоблинского динамита?» – спросила моя кошка и спрыгнула с моего плеча на стол. «Мы вернемся завтра, примерно в это время, если вы пообещаете привезти сколько-нибудь ваших дымовых завес». «Но два ящика гоблинского динамита и последние хоблоберы пойдут за полторы тысячи золотых», – ответила Пустула самым любезным тоном. «Прошу вас, простите меня, если цена покажется вам страшной», «Ох, милочка», – не смутилась Пончик, – «нас завело куда-то не туда. Давайте начнем с самого начала». «Да, конечно», – согласилась Пустула, – «не нужно, чтобы кого-нибудь когда-нибудь вело». Пончик посмотрела на меня долгим взглядом. «Может быть, мы слегка опоздали, но мы хотели бы кое-что купить. Думаю, нам предстоит много у вас покупать, поэтому я очень-очень хотела бы подружиться с вами». «Подружиться?» – переспросила Пустула. «А я дружила с Тив, с Андатрой. После этого они еще несколько минут чесали языками, у Пончика не было дополнительной скидки, прав на которую должно было появиться вместе с классом магнат аллеи художников. Но у нее оставалась ее бешеная харизма, так что кошка сумела уговорить Хоп Гоблиншу сбросить тысячу золотых со стоимости лота. Как только покупка состоялась, я вытащил из инвентаря одну из своих зажигательных фляг и выставил ее на стол. «Из чистого любопытства. Сколько вы дали бы вот за это?» Пустула взяла флягу, внимательно осмотрела и одобрила. Изящный дизайн. Потерла бок сосуда, потом издала невнятное хныканье, смысла которого я не уловил. Поднесла флягу к лицу и лизнула. Я бросил взгляд на пончик и прошипел. «Что за хрень?» Уже через мгновение хоп Гоблинша вернулась к серьезному тону. «Денежная стоимость слишком высока». Если бы вы использовали другой ускоритель, действия было бы не таким сильным, но и продукт вышел бы на 90% дешевле. Если бы вы открыли здесь лавку и открыли распродажу простых бутылей самогона, вы получили бы намного больше. Сколько же это стоит сейчас? Вот как есть. Думаю, можно будет продать, скажем, за половиной тысяч золотых. Я даю вам половину, желаете продать? Не сейчас, я забрал у нее флягу». Хорошо, что у меня появилась точка, от которой можно отталкиваться. Я подавил желание вытереть струйку ее слюны, потекшую по сосуду. Хотя благодарю вас. Приятно было с вами познакомиться. Завтра у меня для вас будет больше предложений, сказала пустула, когда мы уже направились к выходу. Берегитесь, метеоров! крикнула она напоследок. «А она неплохая. «Сказала Пончик, когда мы покинули кабинку. Ей нужна помощь дерматолога и психиатра, но и только...» «Не могу сказать, как я обрадовалась, когда ты не ввязался в этот торг». «С отличным слухом!» «Прокричала нам вслед пустола из своей кабинки с расстояния метров пятьдесят». «Вот так-так», — пробормотала Пончик, оглядываясь через плечо. «Казалось бы, те, кто зарабатывает на жизнь взрывами, должны давно оглохнуть». «Я достал из инвентаря один хоблобер. Если и меньше бейсбольного мяча, то разве что на волосок, при этом твердый и тяжелый. «Мать же твою!» – выругался я. – «Он велик для моей рогатки!» «Карл, твоя глупая рогатка никому не нравится!» – отрезала Пончик. «При твоей нынешней силе ты сможешь забросить его дальше, чем забросила бы рогатка!» – сказал присоединившийся к нам мордыкай, вручая мне кучу трав и флаконов. Вот что творят лоберы хоб лобби Это же хоп-гоблинский эквивалент взрывника! Мы оставили рынок позади и поспешно пересекли танцпол, где уже демонстрировалось итоговое шоу. Танцоры уселись на пол и упулились в экраны. Все они вели себя неестественно тихо, что сбивало меня с толку в соседнем помещении собрались местные и там тоже демонстрировалось телешоу за ним следили случайные обходчики тогда как нпс продолжали выполнять свои обязанности делая вид что экранов рядом нет вообще идите вперед подтолкнул нас мордыкай оглядев стойку бара я сейчас нагоню ты так или иначе нагонишь нас когда мы вернемся в пап ввернул я это да отозвался он Просто не хочу пропустить ни минутки из шоу. Потом иногда что-нибудь важное не увидишь. Встретимся в пабе. Идите прямиком туда. Мы вышли из клуба в ночь. Темнота уже опустилась на город, и с улицы исчезли все стражи. Впрочем, час был еще не очень поздний, и улицы продолжали жить своей жизнью. Кафе под открытым небом еще работало, в нем продавались леденцы в виде тараканов-швырятелей на палочках. И я тут же вспомнил Скрягу, нашего самого первого босса. Она, казалось, была в совсем другой жизни. Парящие орлы заполнили небо, из открытых дверей пабов лилась музыка. В проулках все еще не наступила полная темнота. Время от времени я улавливал мерцание красной точки. Пончик сказал, что красные точки обозначали в основном небольшие создания, возможно, крыс. Мы держались середины улицы. До одноглазого нарвала оставалось несколько кварталов. Собственно, проводить там ночь не было необходимости, но мне нравилось, что в этом заведении было значительно меньше постояльцев, чем в других аналогичных. Мы еще могли застать концовку трансляции, если бы ускорили шаг. Я надеялся, что в шоу покажут, как Люсия Мара и ее собаки буйствовали в ночном клубе. Очень уж мне хотелось это увидеть». «Нам сюда, Монги!» – сказала Пончик, выпуская динозавра на улицу. Монга материализовался перед нами с таким же хлопком, как тот, что обычно предшествовал телепортации Зев. «Ты скучал по маме?» «Мама, по тебе соскучилась!» Питомец завизжал и подпрыгнул несколько раз, взмахивая ручонками. «Сейчас мы его образумим!» Я достал один бисквит для животных и бросил. Монга поймал его на лету. Жуя он рычал, но было видно, что ящерок утихомиривается. В конце концов он пристроился ко мне и двинулся рядом, а Пончик запрыгнула мне на плечо. «Он все-таки хорошо обучен», – заметила я Пончику. «Ты отлично справилась». «Еще бы», – воскликнула кошка. «Сколько меня натаскивали для конкурсов красоты. Я-то по огромному опыту знаю, что действует и что не действует при воспитании послушания. послушании. Может быть, когда все приключения закончатся, я надиктую книгу на эту тему» а ты будешь печатать под диктовку. Кстати, я вспомнила, мы с Зев говорили о том, чтобы написать новый эпизод сплетницы. В это мгновение Монго издал яростный вопль и устремился в проулок. «Дьявол, Монго!» – закричал я и попытался поймать динозавра. «Пончик, держись крепко, не беги вперед!» Я побежал в проулок. «Монго, Монго!» Пончик активировала заклинание «Факел», и в воздухе разлился розовый свет. Перед нами открылась пришедшая в запустение улочка... Нет, не улочка даже, скорее тропка, но от нее отходили многочисленные ответвления, и Монго нырнул в одну из них. На карте появилось скопление красных точек и косой крест, обозначавший труп. Мать твою, твою мать! Я почувствовал запах дыма, как будто горело мясо. Мы пробежали мимо нескольких вонючих мусорных контейнеров. Перед нами замаячили четыре фигуры. Три из них на наших глазах взлетели. Четвертая, высокая и тощая, была гуманоидом, и высоко поднятая рука этого гуманоида горела, распространяя дым. Монга с визгом набросился на него, а я разглядел труп. Это была Арчиха Гамгам -гам с развороченной грудью. Три парившие вверху твари тоже были хорошо различимы. Это были просто женские головы. Вся трибуха, которая должна была находиться внутри их тел, безжизненно свисала с перерубленных шей и крепилась к головам влажными мягкими нервами, артериями и кишками. Кровь хлестала неостановимо. Три леденящих кровь монстра завопили, когда пончик осветила их, стали извиваться и дергаться в вечернем небе, перекручиваться и завывать, как банши. Их внутренности и легкие просто болтались на вервях жил. В фольклоре Ирландии и горной Шотландии предвестницы смерти. Они появляются возле дома, когда кому-то из его обитателей предстоит умереть и оповещают об этом пронзительными воплями. Описываются в разных обличьях, от страшных старух до бледных красавиц. Обычно их видят ночью стирающими у водоема саван будущего мертвеца. А внутренности также их атрибут. Они растворились в темноте, но прежде успело появиться их описание. Красу. Уровень 16. Персонажи фольклора народов Юго-Восточной Азии. Черт бы их побрал, да чего же они жуткие? Кому под силу вынести такую гадость? Говорят, это не мертвые оболочки женщин, проживших жизнь во грехе. Красу селятся в темных углах, скрывая свои наводящие ужас истинные формы. Они алчные и они питаются кровью ничего не подозревающих существ. Иначе говоря, это летающие головы и в то же время вампиры. И еще, они таскают с собой свои органы, чтобы... Да никто не знает зачем. Может быть, просто потому что это ужасно жутко. Можно уничтожить голову и волочащиеся за ней органы. Но красу не умрет по-настоящему, пока вы не отыщите и не уничтожите остальное тело. Убийство этого моба не увеличит ваш опыт, пока вы не сделаете его мертвым. Совсем, совсем мертвым. Предупреждение. Это моб призрачного класса. Причинить им вред можно только при помощи магии или магического предмета. Монга завизжал и накинулся на последнюю оставшуюся фигуру, ту, у которой горела рука. Моб исчез в мгновение ока и материализовался перед нами. Последняя битва здесь и сейчас! проскрежетал гуманой Тельф и засмеялся кудахчущим смехом. Его рука перестала источать дым. «Может быть, вы испугнули красу, но со мной этот номер не пройдет. Всю жизнь я готовился к этой минуте. Я прибег к черной магии, чтобы заманить вас в свою ловушку. Карлы Пончик, светотатцы, готовьтесь испытать конечную смерть». Его руки стали приобретать красный оттенок. «Теперь смотрите, как я...» Я пнул его ногой в живот, и в тот же момент магическая ракета Пончика ударила его в шею. Голова эльфа отвалилась, когда он взмыл над землей. Я почувствовал, как моя нога раздавила его гениталии и раздробила кости таза. Мертвый безголовый эльф шлепнулся на землю тяжелой кучей, и нас обрызгало фонтаном крови. Его голова неуклюже, как плохо надутый футбольный мяч, прокатилась по земле и остановилась перед Монго. Динозавр поднял ее и принялся перебрасывать с лапы на лапу, как игрушку. Долгое время ни Пончик, ни я не произносили ни слова. Я медленно повернул голову, чтобы взглянуть на кошку. «Что за хрень это была?» – спросил я.